Глава 167. Победа. Местом проведения дуэли было выбрано подножие северной городской стены. Со зрителями дело обстояло так. Пришли Роланд, Железный Топор, Сэр Пейн, Брайан и все участницы Ассоциации Сотрудничества Ведьм. Ну и один толстый голубь, сидящий на земле и задравший голову вверх. Чтобы избежать случайного попадания пули в зрителей, Роланд решил разместить их сверху на стене и прикрыть досками. Сами же дуэлянты, главный рыцарь Картер Лэндис и ведьма исключения Пепел должны были вступить в поединок рядом со стеной. Картер сегодня был одет не в типичную для него тяжелую рыцарскую броню, а вполне себе легкую кожаную курточку, в которой было очень легко двигаться. На талии у него висели две собственноручно сделанные кобуры, так что теперь с обеих боков у него было по револьверу. На всякий непредвиденный случай к спине у Картера был еще прикреплен нож — Правда, Роланд считал, что если во время дуэли Картер возьмется за нож, то в таком случае ему будет лучше сразу сдаться. Пепел была одета в то же самое платье, в котором и явилась в пограничный город. Темная материя практически полностью покрывала ее тело, а черные волосы были собраны в конский хвост, который красиво спадал у нее по спине. Казалось, что ведьма совсем не понимает, что длинные волосы — это огромное слабое звено в ее защите. Единственным отличием в ее облачении было то, что теперь огромный меч не был завернут в тряпки и привязан к спине. Его темно-коричневое лезвие, казалось, не отражало вообще никакого света. Меч оказался таким, каким его Роланд и представлял. Лезвие было ужасно неровным, оно и в подметке не годилось отлично выкованным качественным мечам. Более того, там, где от лезвия были отколоты кусочки, уже проглядывалась ржавчина. Видимо, пепел вообще не следила за состоянием своего оружия. Как только дуэлянты взошли на ринг, Картер аккуратно отмерил расстояние между ними и пепел, примерно 15 метров. Именно с этой дистанции он на тренировках попадал по мишеням в целых 80% выстрелов. Вынув револьверы, Картер в последний раз проверил, нет ли каких проблем с пулями или барабаном. Роланд попросил Эхо громко зачитать его голосом правила дуэли. Правила дуэли очень просты. Двигаться можно только после того, как прозвучит стартовый сигнал. В любой момент вы можете сдаться. Если кто-нибудь из вас мгновенно не получит смертельную рану, то Нана сможет вас вылечить в любом состоянии. Вопросы есть?» Подождав пару секунд и увидев, что ни у кого из дуэлянтов нет вопросов, Роланд слегка продвинулся вперед и уже сам заявил. «Дуэль начнется сразу же после удара в колокол». Пепел молча изучала своего противника. Она была ведьмой исключением, поэтому в большинстве случаев дралась, основываясь только лишь на инстинктах. Впрочем, Тилли обеспечила ей занятия у самого лучшего мастера фехтования во дворце, но Пепел думала, что выученные на тех занятиях вещи никак ей в бою не помогают. Ее противником был главный рыцарь принца — Но, несмотря на свой ранг, в руках у него не было обычных для рыцарей меча со щитом, он даже одет был как-то нестандартно. Оружие у него, конечно, было, но выглядело как-то странно. По форме оружия было понятно, что в качестве клинка его использовать не получится, да и вообще вряд ли оно было рассчитано на ближний бой». Это все означало, что в руках у рыцаря было что-то вроде маленьких арбалетов, которые были предназначены для боя на расстоянии. Для ведьмы арбалеты не представляли собой вообще никакой угрозы. Она поняла это во время множества своих поединков, а уж болты, выпущенные из маленьких арбалетов, она вовсе голыми руками в полете ловила». Впрочем, взглянув на уверенное выражение лица Роланда, Пепел поняла, что рыцарь явно экипирован чем-то более сложным, чем простые арбалеты. Инстинкты кричали ей, что она должна как можно быстрее приблизиться к оппоненту, чтобы не дать тому время открыть по ней стрельбу. Составив план, ведьма приняла самую на первый взгляд неугрожающую позу, воткнув меч в землю. Но на самом деле эта поза была очень хороша для боев с обладателями арбалетов. В этот момент откуда-то со стороны стены раздался звон от ударов колокол. Практически в тот же момент пепел обхватила рукоятку меча обеими ладонями и вложила все свои силы в толчок вперед. Лезвие вспахало землю и подняло в воздух множество кусков грязи, травы и пыли, тем самым сформировало между противниками песчаный барьер. Главный рыцарь отреагировал так же быстро, и из его рук вдруг с огромным грохотом изверглась вспышка пламени. Но пепел не заметила ни одной летящей стрелы, Это значило, что мужчина либо забыл зарядить оружие, либо стрелы летели так быстро, что пепел их не видела. Первый вариант, конечно, был совершенно идиотской ошибкой, поэтому, скорее всего, правдой был второй. Пепел рвануло вперед под дождем из падающего песка, и буквально за мгновение ока расстояние между противниками сократилось вдвое — Причем песок все еще падал. Большинство людей рефлекторно стараются избежать попадания под песчаный дождь, поэтому если пепел удалось качественно отвлечь противника, то она, считает уже выиграла. Но Картер даже не думал двигаться с места игнорировал летящий ему в лицо песок. Он следил за движениями ведьмы-исключения, направив на нее свое оружие. Затем он второй раз нажал на спусковой крючок, за чем последовала еще одна громкая вспышка пламени. Пепел чисто инстинктивно отступила в сторону и поняла, что она опять не увидела никаких стрел или каких-либо других летящих в нее предметов. Рыцарь же не делал ничего, что визуально можно было расценить как спуск тетивы или подготовку следующей стрелы. Возможно, это новое оружие могло стрелять несколько раз подряд, но раз уж рыцарь уже дважды промазал, то исход дуэли был решен. Покрывая последние десять шагов меньше чем за секунду, пепел появилась около рыцаря, держа свой меч вертикально. Она уперлась ступней в землю и приготовилась нанести удар. Обычно такой близкий удар человека не убивал, но вызывал глубокую отключку. Если даже у рыцаря был высокий болевой порог, сопротивляться боли от раздробленных костей в грудной клетке и продолжать бой он вряд ли смог бы. И буквально за мгновение ока до удара пепел вновь услышала грохот, исходящий от оружия рыцаря. Удар и меч врезался в противника, после чего раздался хруст костей. Затем пепел почувствовала чудовищную ноющую боль в районе живота, словно ее туда несколько раз ударили ножом. В этот момент она всем телом налетела на Картера, слегка отбросив того назад, после чего он упал на землю и пропахал ее. До сегодняшнего дня сила воли у пепел была такая, что ведьма сражалась, не обращая внимания на раны. Но теперь она чувствовала себя так, словно ее по голове ударили. Откуда ни возьмись, появилась сильная тошнота. Пепел сделала два резких шага вперед, чуть не упав на землю. Она чувствовала, как будто бы исключительная магия, словно разбитую чашку, толчками покидает ее тело, не оставляя ведьми сил даже просто пошевелить конечностями. Пепел стояла, оперевшись на меч, и вдруг ноющая боль стала в несколько раз сильнее и превратилась в раздирающую, словно ведьме наживую отрезали кусок туловища. Взглянув вниз, пепел увидела, как из раны на ее животе вываливаются ее собственные внутренности. Закусив язык, ведьма еле удержалась от падения. По ощущениям Роланда, Вся битва не продлилась больше четырех-пяти секунд. Он видел, как ведьма исключения бросила грязью в Картера, одновременно с чем Картер открыл огонь. В середине битвы ведьма вдруг резко сменила направление и врезалась всем телом в Картера. На тот момент рыцарь успел выстрелить три раза, что, по мнению Роланда, до этого было совершенно невозможно. «Если бы мне пришлось стоять там и стрелять по быстро передвигающейся ведьме, то я, наверное, даже пистолет на нее наставить не успел бы. А вот Картер умудрился не только поймать ее на мушку, но еще и трижды выстрелил. Этим он явно доказал, что титул главного рыцаря дарован ему не просто так». Тот факт, что первые два выстрела не достиг цели, на самом деле вполне логичен. Если бы пепел так и продолжала быстро бежать, петляя, то Картер вряд ли попал бы в нее и на третий раз. Но ключевой момент битвы произошел тогда, когда между противниками оставалось пять или шесть метров. Пепел держала меч параллельно своему туловищу и шла по прямой, чтобы протаранить Картера. Если бы Картер был вооружен простым или тяжелым арбалетом, то даже если бы болты и ударили по лезвию меча, особого урона ведьме исключению, они не причинили бы. Но миллиметровые пули на такой короткой дистанции показали чудовищную разрушительную мощь. Затем Роланд увидел, как в воздух брызнули какие-то черные фрагменты вместе с кровью и ошметками. Когда пепел умудрилась ровно встать, то все увидели, что в ее туловище зияла сквозная рваная дыра, словно ее выло какое-нибудь дикое животное. Внутренности ведьмы вывалились наружу и висели теперь так. Взглянув на лезвие меча ведьмы, Роланд увидел там отверстие размером с блюдце. Скорее всего, пуля прошла прямо сквозь меч, который от такого воздействия брызнул осколками, тем самым нанеся ведьме чудовищное ранение. Но, несмотря на такое ранение, ведьма умудрилась не упасть в обморок. Она ровно стояла на поле боя, собрав всю свою экстраординарную магическую силу в кулак. Роланд подумал, что если бы Картер стрелял обычными медными пулями, или если бы пуля не попала в меч, то Пепел бы ее просто-напросто проигнорировала. Первой к ведьме подбежала Мэгги. С перекошенным от волнения лицом она попыталась было не дать подруге упасть, но из-за своего роста смогла только лишь обнять ее ноги. Нана рванулась к Картеру, чтобы оказать тому помощь, а Роланд отправился прямо к Пепелу. Ведьма, словно только его появление, и ждала. «Я выиграла», — заявила она, и, не успев дождаться реакции Роланда, упала вперед прямо ему в руки. Глава 168. Воспоминания. «Катись отсюда, мерзкая грязная нищенка!» Кто-то сильно ее толкнул, но она даже на миллиметр не сдвинулась. Вместо этого сам нападающий отлетел на пару шагов назад. С лица мужчины мигом слетело все прежнее высокомерие, и теперь он взирал на нее с явно выраженным шоком. Через секунду он развернулся и убежал, словно поджавшая хвост собака. Девушка мотнула головой и продолжила идти сквозь толпу. Люди, завидев ужасно вымотанную девушку, расступались в стороны, недовольно морщась. Таким образом, девушка медленно двигалась по направлению к внутренним столичным воротам. Несмотря на то, что внутренний и внешний город не были разделены стеной, люди по традиции возвели чисто символические ворота, через которые и проходил основной поток людей. По обеим сторонам от ворот стояли ровные ряды, одетых в броню воинов. Броня на них была хорошей и дорогой, она светилась, отражая солнечный свет». На плечниках были выкованы орлиные крылья, дававшие ощущение, словно стражники желают воспарить в небеса. На нагрудниках у них висели цветы ириса. Героические симпатичные лица стражников собрали вокруг себя огромное количество богатых домохозяек, которые размахивали руками и радостно кричали. На каждом стражнике были красные плащи, которые спадали прямо на землю. Если посмотреть на них со стороны, то стражники выглядели словно длинная красная стена. Эти ряды симпатичных воинов делили толпу на несколько частей, своими мощными телами закрывая простым людям доступ к дороге, пользоваться которой имели право лишь аристократы. Вдоль дороги на ветру развивалось множество баннеров, а на длинных флагштоках висело еще больше полосатых золотых флагов, которые создавали торжественную атмосферу. Баннеры были разными, но на большинстве из них были нарисованы башня и пика. Этот символ принадлежал королевской семье Грей Касла, именно она устраивала сегодняшнюю церемонию». Сегодняшняя церемония проводилась в честь дня совершеннолетия пятой принцессы Грейкасла, Тили Уимблдон. Объявление о церемонии дали неделю назад. К их нынешнему дню публика просто вибрировала от нетерпения, и каждый житель города о ней знал. Сегодня прибыли не только здешние семьи аристократов, но и множество знатных гостей из других королевств. В надежде завоевать расположение пятой принцессы, многие из них привезли с собой брачные контракты и кучи драгоценных подарков. И даже церковь прислала архиепископа, чтобы тот провел церемонию. Проводить ее должны были в центре города, на площади рассвета. Королевская семья обещала раздавать там мясную похлебку и густой суп. Это было одной из причин, почему на церемонию собралось так много народу. А вот девушка пришла туда не за едой. Ее целью был присланный архиепископ. Если бы только у нее получилось убить архиепископа прямо на глазах у короля, тогда церковь никак не сможет скрыть инцидент и потеряет огромное количество влияния. Девушка уже могла чувствовать этот сладкий запах мести, который так благотворно на нее влиял. Прикоснувшись к груди, она убедилась, что подвешенный на бечевке нож никуда не делся. Несмотря на то, что нож был очень плохим, на убийство обычного человека он вполне годился. В этот момент толпа взорвалась рукоплесканиями, отвлекая девушку от сладких мыслей. Взглянув в сторону внутреннего города, она увидела, что по охраняемой дороге медленно маршировала стража Грейкасла. Идущий первым рыцарь был облачен в самые сверкающие доспехи. Его красный плащ развивался при ходьбе, словно язык пламени. За рыцарями ехала карета, запряженная четверкой отличных лошадей, скачущих бок о бок. На стене кареты был изображен герб королевской семьи, а колеса и рамы кареты были обиты золотом. На крыше кареты развивался треугольный алый флажок, а по бокам свисала золотистая шелковая ткань. На первый взгляд карета была похожа на золотые океанские волны. Смешавшись с бурлящей и плетущейся за каретой толпой, девушке удалось пробраться на площадь рассвета. Центральная часть площади была оцеплена стражниками, которые пропускали внутрь только аристократов, чтобы тем лучше было видно. Девушка сообразила, что пока остановиться следует около стражи. И как только в центре площади появится архиепископ, она бросится вперед и через несколько секунд уже убьет его, и никуда на этот раз от нее он не денется. Из кареты вылезли один за другим пять молодых людей и отправились прямо на сцену посреди площади. Скорее всего, это были пять детей короля Уимблдона». Среди них девушка и разглядела пятую принцессу, Тилли Уимблдон. Главной героиней сегодняшнего дня была, несомненно, именно она. Ее взгляд был полон ума, а глаза сверкали, словно два драгоценных камня. На ее лицо был нанесен легкий естественный макияж, а длинные серые волосы были собраны в косички. Все это выглядело свежо и необычайно просто. Она стояла на сцене в окружении своих братьев и сестер, при этом умудряясь выглядеть просто великолепно. Узор на ее платье не был таким уж сложным, но при этом не выглядел банально, он словно был создан специально для принцессы. Но что самое удивительное, принцесса, словно не обратив внимания на толпу, посмотрела девушке прямо в глаза, кивнула и улыбнулась, словно лично ее приветствуя. Нет, это определенно была не галлюцинация. В то короткое мгновение девушка почувствовала невероятное, внутри нее зародилось чувство, словно они с принцессой были хорошими друзьями уже много лет и оно появилось не из-за кровного родства или одинакового социального статуса. Все произошло из-за резонанса их магии. Девушка, сама того не замечая, отпустила стиснутую до этого в ладони рукоять клинка и принялась внимательно наблюдать заходящей по сцене принцессы. Вскоре после окончания церемонии ее нашли два охранника, которые сказали, что им поручено проводить ее во дворец. Если бы она сама не желала туда идти, то никакие стражники бы ее не заставили, но девушка даже и не поинтересовалась, зачем именно ей идти во дворец, просто молча отправилась за стражниками во внутренний город, вскоре добравшись до чудесного королевского замка. А В одной из тайных комнат дворца она впервые и повстречала пятую принцессу Грейкасла. «Так вот что произошло. Какая грустная история, и, пережив такое, ты в конце концов решилась жить в Грейкасле. Но не переживай, в будущем тебе не нужно будет больше бродить с места на место. С сегодняшнего дня ты остаешься здесь со мной». «Я прикажу хорошенько тебя накрасить, чтобы никто из них тебя не смог узнать. Да, я слышала, что монастырь сгорел, а живущие там дети все исчезли. От здания остались только руины и огромная куча пепла. А как тебя звали до того, как все случилось? Ну, в таком случае я даю тебе имя «Пепел». Первое, что увидела Пепел, открыв глаза, было встревоженное лицо Мэгги. Мэгги пару раз моргнула и, подбежав, обняла Пепел. «Ты наконец-то очнулась!» Пепел попыталась пошевелить пальцами и обнаружила, что от былого онемения и слабости не осталось и следа. Более того, ее тело тоже больше не болело. «Сколько я так пролежала!» «Один вечер», — ответила Мэгги. «Нана сказала, что уже оказала тебе медицинскую помощь и что ты можешь очнуться в любой момент. Но очнувшись, почувствуешь сильную усталость, и тебе придется некоторое время полежать и отдохнуть. Впрочем, после второй порции сна вся твоя энергия должна будет полностью восстановиться». Пепел погладила Мэгги по голове и, сев на кровати, подняла кофту вверх, чтобы полюбоваться на раны. Но она обнаружила только то, что ее торс в полном порядке. Огромная рана исчезла, словно ее получение было лишь ночным кошмаром, и рана на самом деле не существовала. «Она же... Как она меня вылечила?» «Что-то подсказывает мне, что ты не хочешь этого знать», — начала было Мэгги, но, увидев выражение лица пепел, вздохнула и принялась рассказывать. «Они засунули выпавшие <кхм>, части твоего тела назад внутрь, а затем сложили рваную кожу вместе. После того, как все было уложено, Нана освободила свою магию, и та восстановила твой живот так, словно никакой раны ты не получала». Они собрали много выпавших частей, потому что чем больше частей, тем быстрее выздоровление. Если бы они чего-то забыли, то Нана не смогла бы вырастить тебе новое. Пепел почувствовала, как по всему ее телу пробежали мурашки. — Это что получается? Вся та грязь, трава и песок, на которые выпали мои внутренности, теперь у меня в теле? Нет, когда она на тебя лечила, вся грязь каким-то образом вышла из твоего тела. Кажется, ее дар может отличать, что нужно оставить внутри, а что абсолютно бесполезное. Услышав это, Пепел расслабилась и попыталась встать с кровати, чтобы посмотреть, сколько сил восстановило ее тело. Результат оказался прямо противоположный тому, который предсказывала Нана. После пробуждения Пепел не чувствовала ни капли усталости. Вместо этого она ощущала, что теперь в ее теле даже больше энергии, чем до лечения. Надев свое черное платье, Пепел взглянула в окно на небо и отправилась к входной двери. «Ну и куда ты собралась?» — смущенно поинтересовалась Мэгги. «Я иду к его королевскому высочеству», — ответила Пепел, даже не потрудившись оглянуться. Глава 169. Прощание. Войдя в кабинет, Пепел еще раз встретилась с Роландом Уимблдоном. Он был еще занят, когда она вошла, что-то писал, возможно, разбирался с какими-то важными государственными сделками». Солнце уже опускалось за западные горы, окрашивая небо в золотистый цвет. Впрочем, его последние лучи все еще светили через окно, бросая на стол тень от лежащих там предметов. Дождавшись, пока принц не отложит свое перо в сторону, Пепел заявила. — Я выиграла! — Конечно, выиграла. Просто согласился с ней принц, кивнув головой то, что Роланд так просто признал поражение, стало для Пепел полной неожиданностью. Она думала, что принц станет спорить и пререкаться, и не рассчитывала, что он так легко согласится. «Но я должна признать, что у вас все-таки есть возможность одолеть армию божественной кары», продолжала Пепел. «Тела воинов армии не неуязвимы против мечей и копий». И хотя их физическая сила примерно равна моей, своей личности и возможность думать и анализировать они уже потеряли. Собственно, именно поэтому я и могу за раз одолеть троих из них. Если бы во время дуэли ваш рыцарь сражался с воином армии божественной кары, то тот бы просто-напросто при звуке колокола рванул вперед». — Собственно, именно поэтому армию божественной кары так часто и не высылают в бой, зачастую воюют только судьи. Если я правильно все поняла, то церковь каждый раз должна высылать кого-то, чтобы он руководил воинами армии. — Спасибо, — улыбнулся Роланд. — Эта информация очень важна. — А что за оружие такое было у вашего рыцаря? — Это огнестрельное оружие принялся объяснять Роланд. «В будущем все мои солдаты будут вооружены им. При наличии такого оружия даже нетренированный фермер сможет одолеть любого судью». Пепел заколебалась на пару секунд, но потом все же спросила. «А вы можете дать мне один такой?» «Если только ты присоединишься к ассоциации сотрудничества ведьм», — твердо ответила Роланд. «В противном случае я не смогу тебе его дать, они и так пока слишком редки». Собственно, пепел ничего, кроме отказа, и не ожидала, поэтому медленно выдохнула. Мне нужно встретиться с Тилли как можно скорее, так что завтра утром я покину пограничный город. Если вы все-таки не сможете дать отпор церкви, то знайте, что всегда можете приплыть на фьорды в убежище». Роланд кивнул. «Ну и ты не забудь рассказать новости моей дорогой сестрице. Вся западная часть Грейкасла теперь полностью безопасна для ведьм». На пару секунд пепел просто замолчала. «Хорошо, я подумаю над этим». Только она собралась уйти, ее вдруг остановил голос принца. «Погоди-ка, у меня для тебя есть подарок, он тут около двери». «Подарок?» Пепел безучастно уставилась в пустоту, но вскоре взяла себя в руки и обернулась. Возле двери она увидела огромный меч Она не заметила его при входе в кабинет потому, что дверь в тот момент была открыта и заслоняла меч. «Твой меч больше не пригоден для боя, поэтому я попросил Анну сделать для тебя новый. Кстати, он сделан не из плохого чугуна, а из очень хорошей чистой стали». Это было очевидно. Лезвие меча было ровным и гладким, а в свете заходящего солнца оно окрасилось в красно-металлический оттенок. Сделав шаг вперед, пепел погладила меч и обнаружила, что лезвие очень твердое. На нем были следы закалки. Несомненно, этот меч был выкован из материалов высшего качества. Единственным, что волновало пепел, была странная форма меча. Вместо обычной двусторонней заточки это лезвие имело только одно острие, второй же край был толщиной примерно с мизинец пепел, да и кончик лезвия не был острым, а трапециевидным. Но самой удивительной частью меча была первая часть лезвия, которую покрывали вырезанные различные странные руны. Вдобавок ко всему, на тупой части лезвия был нарисован полумесяц. Он был золотистого цвета и очень привлекал внимание. Пепел не хотела показывать, насколько ей понравился этот меч, но она не смогла удержаться, чтобы не протянуть руку и не схватить его. «А почему он так странно выглядит?» «Ну, это не совсем обычное оружие», — рассмеялся Роланд. «Он называется Испепелитель, и он легендарный меч. Твой предыдущий меч был всего лишь белым». Пепел решила, что ей совсем не обязательно знать, что именно значат те странные слова, которыми разбрасывается принц. «Ну, в таком случае я принимаю ваш подарок, и взамен я хочу тоже кое-что вам преподнести. Да? И что же это может быть?» Роланду вдруг стало очень любопытно. Впрочем, Пепел не ответила, она просто молча развернулась и вышла из комнаты. На следующее утро Роланд, открыв дверь своего кабинета, увидел сидящую около его стола Найтингейл, жевавшую кусок вяленой рыбы. Они ушли. Обе ушли. М да, лениво протянула Найтингейл. Они отправились сразу же, как рассвело достаточно, чтобы рассмотреть дорогу. Вэнди их проводила к слову. Роланд облегченно вздохнул. Венди волновалась за каждую сестру, не упоминая Ушатой, которая когда-то помогла ей сбежать из монастыря. Именно поэтому Роланд и боялся, что Венди отправится вместе с Пепел к фьордам. Он ведь не знал, что Венди самая первая отклонила предложение о переезде. Так что в ассоциации сотрудничества ведьм по-прежнему оставалось двенадцать ведьм. Это очень сильно обрадовало Роланда. Он чувствовал себя так, словно все его тело было наполнено энергией. — Как ты думаешь, они расскажут новости о еще одном безопасном уголке для ведьм, там у себя на фьордах? «Может, расскажут, а может и нет», — зловеще заявила Найтингейл, откидываясь на стуле. Впрочем, как только они встретятся с неразрешимой их силами проблемой, то сразу же подумают о пограничном городе. Закрыв глаза, Роланд принялся перебирать в памяти воспоминания прежнего четвертого принца. «Он никогда не был особо близок к Стилле». Точнее, можно было даже сказать, что Тилли старалась держаться ото всех на расстоянии, и отец Уимблдон III не был тому исключением. В детстве, кроме неземной красоты, Тилли демонстрировала и поистине недетскую мудрость. Собственно, больше ничего Роланд о своей так называемой сестре и не знал. Роланд также ничего не знал о том, когда же его сестра, пятая принцесса, начала собирать около себя ведьм или когда она придумала увести их на фьорды. Впрочем, это особого значения и не имело. Что было по-настоящему важно, так это то, что теперь Тилли можно было считать за потенциального союзника в битве против церкви. В конце концов, они оба сейчас сопротивляются церкви, и у них есть общая проблема. А что касается того, что Роланд отправил Тео распространять слухи о безопасном уголке для ведьм, это вовсе не было бесполезной тратой времени. В конце концов, пробуждение ведьмовских сил — это та же самая лотерея, так что Тилли просто-напросто не может взять с собой всех ведьм без исключения — Теперь же, когда ее организация уже отбыла на фьорды, новопробужденные ведьмы будут метаться в поисках безопасного места. Теперь, когда Роланд узнал о существовании армии Божественной Кары, он всерьез намеревался увеличить производство двух уже известных всем кислот. Безазотный и серный кислот можно было и не мечтать изготовить более мощный порох или какую-нибудь взрывчатку. Когда все воины первой армии сменят свои кремниевые ружья на новенькие револьверы, то эффективность их действий вырастет во много раз. Тренировки теперь играли значительную роль во всех приготовлениях. В нынешние времена один опытный стрелок стоил десяти неопытных новичков, поливающих пулями, как и кого попало. Впрочем, теперь и расход патронов увеличится на добрый порядок. Кроме того, с револьверами была еще одна проблема. В гнездах для пуль после выстрелов все же оставалось немного черного пороха, из-за чего оружие засорялось и барабаны быстрее изнашивались. Эту проблему можно было решить только лишь при использовании бездымного пороха. Вообще, первый бездымный порох изготавливался из нитроцеллюлозы, а потом люди стали мешать ее с чем-то еще. При его использовании, впрочем, придуманный Роландом метод с закрыванием отверстия в гильзе пироксилином был немного неадекватным, не упоминая уж о том количестве пироксилина, которое ему бы понадобилось. Производство пероксилина в лаборатории годилось только для малых объемов, так что если Роланд хотел обеспечить им всю армию, то ему требовалась лаборатория побольше. К несчастью, для Роланда вся эта химическая тягомотина была совершенно в новинку, поэтому он никак не мог прийти к хоть какому-то решению данной проблемы». Да и еще и нельзя было снижать темпы просвещения народа. Было необходимо не просто распространять культурные и общие знания, нужно было еще и включить в программу обучения новую идеологию. Давние жители пограничного города уже понесли тяжелые испытания во время демонических месяцев, а пропаганда от первой армии доделала свое дело». Теперь горожане принимали ведьм как должное, но теперь-то в городе поселилось множество новичков, так что влияние церкви будет проглядывать. В данный момент количество пришлого населения растет с чудовищной скоростью, и среди них больше всего крепостных. Сейчас они все еще жили в деревянных бараках рядом с Красноводной рекой и вовсю заявляли, что их район — это внешний город. Но как только Роланд их освободит, то они, без сомнения, переедут непосредственно на территорию пограничного города, и тогда уже воздействовать на них пропагандой будет поздно, так что надо начинать прямо сейчас». Итак, мне нужно придумать способ, с помощью которого я смогу плавно подкорректировать веру крепостных так, чтобы они спокойно восприняли живущих здесь ведьм. Роланд размышлял очень долго. Затем он открыл глаза и увидел, что его очень внимательно рассматривает Найтингейл. Их взгляды встретились на секунду, затем ведьма резко отвернулась. Кстати, да, я кое-что забыла вам сказать, заговорила Найтингейл таким тоном, словно ничего не произошло. Венди попросила меня кое-что вам передать. Ну и что передать? Поинтересовался Роланд. Она сказала спасибо. Глава 170. Дар мести. Солнце медленно опускалось за горизонт, позволяя наконец ночи вступить в свои права над западными территориями. Группа лазутчиков церкви обнаружила ровную полянку недалеко от дороги, и там они решили установить свои палатки. Вскоре в центре лагеря уже горел костер около которого лениво развалились снявшие свою броню солдаты. Все они мирно ждали, пока закипит висящее в котелке над огнем овсянка. Алисия вошла в одну из палаток, держа в руке горшочек с теплой водой. — Жрица, я принесла с собой теплой воды, чтобы вы могли умыться. — Спасибо, — улыбнулась Мира и кивнула, затем опустила полотенце в воду. Завтра мы, наконец, доберемся до пограничного города, и нашему выматывающему путешествию придет конец. «Знаете, эта поездка была ничем по сравнению со сражением с демоническими тварями», — ответила Алисия. Ваш опыт в верховой езде оказался совсем не таким, какого я ожидала, и поэтому я зауважала вас еще сильнее. Я никогда бы не подумала, что жрица может быть так подготовлена к путешествиям. Ха -ха, это совершенно нормально. Я, в конце концов, не от рождения жрица. До того, как я приняла постриг, я работала торговкой, так что быстрая езда для меня — это ежедневная рутина». Ответила Мира, вытирая лицо от пыли и пота. Когда она закончила, то протянула горшочек назад. На, вот тебе тоже следует умыться. Может, после этого почувствуешь себя немного лучше? Чего? Переспросила ошеломленная словами жрица Алисия. Я говорю про твои размышления об армии божественной кары, покачала головой мира, не прекращая улыбаться. «Твое настроение очень хорошо видно у тебя на лице, ты все еще под впечатлением от слов Абрамса». Алисия, все еще держа в руках горшочек, не ответила. «В своей жизни ты еще не раз столкнешься с трудностями и испытаниями, и если ты не сможешь преодолеть их, то пострадает не только церковь, но и весь мир». «Иногда приходится идти на жертвы, чтобы сдержать наших ужасающих оппонентов», — принялась читать мораль мира. «Да, это тяжело, но не смей забывать главный девиз церкви. Выбирай меньшее из двух зол», — прошептала Алисия. В конце концов, вступление в армию божественной кары всегда было делом добровольным, так что когда брат Абрамса решил к ней присоединиться, он был отлично проинформирован насчет всяких побочных эффектов. Готовность пожертвовать собой ради идеалов церкви была одной из самых благородных идей, и за эту жертву его имя будет навсегда выгравировано на монументе славы, и его будут нести вперед вместе со славой всей церкви. Большое спасибо за ваше наставление, сказала Алисия и поднесла правую ладонь к сердцу. Теперь мне гораздо лучше. То, что сказала жрица, было чистой правдой. Адепты церкви посвящают всю свою энергию Богу, чтобы распространить его благодать на всех. Войны армии божественной кары, несмотря на то, что с ними случалось, по крайней мере двигались под силой своих собственных убеждений. Подумав об этом, Алисия почувствовала, словно с ее плеч свалилась огромная гора. — Нам нужно выйти наружу и что-нибудь поесть. Они уже должны были приготовить кашу, — рассмеялась Мира. За последнее время мы съели так много овсянки, что скоро вовсе перестанем чувствовать ее вкус. К счастью, сегодняшняя овсянка будет последней. Алисия не удержалась и тоже рассмеялась. Завтра мы будем наслаждаться гостеприимством лорда и отведаем просто отличной еды. Когда все доели безвкусный ужин, одному несчастному судье выпало остаться на сегодняшнюю ночь в дозоре, так что другие судьи, которых эта незавидная участь обошла стороной, радостно расползлись по своим палаткам в попытках побыстрее уснуть. Алисия не была исключением. Вместе со жрицей они отправились в свою палатку, погасили лампу и накрылись одеялами. Она не знала, сколько ей удалось проспать, но в один из кратких моментов пробуждения Алисия вдруг услышала приглушенный звук, словно на землю бросили что-то большое. Вскоре звук повторился. Потом она услышала, как звенит чья-то броня. Слышно было не так четко, конечно, но это определенно не было слуховой галлюцинацией. Алисия широко распахнула глаза. Быстро поднявшись, она схватила свой двуручный меч, который лежал рядом, и медленно отправилась к выходу из палатки, чтобы сесть там и подождать. Но в этот момент раздался громкий рык часового судьи. «На нас напали!» И после этого крика тихий лагерь словно забурлил. И вновь раздался звук удара железа о доспехи. И с этим звуком голос командира резко затих. Больше не медля Алисия выкатилась из палатки и увидела расколотый на две части меч командира. Да и не только меч, самого судью тоже порезала напополам, так что повсюду были брызги его крови. При свете костра она увидела, как тело командира беспомощно опустилось на колени, распалось на две части и свалилась к ногам женщины. Женщина, держащая в руке огромный странный меч, несомненно и была напавшей. Она обмотала свое тело в черную ткань, а лицо спрятала под тенью капюшона. В тени капюшона Алисия могла лишь разглядеть два сверкающих золотым цветом глаза. Двое других судей рванулись вперед, чтобы попытаться остановить эту женщину, но любое сопротивление перед ее ужасным оружием было бесполезным. Она не только обезглавила одного из нападающих, но вдобавок еще и расколола его меч надвое. Алисия сначала услышала, как с громким скрежетом столкнулись два меча, а потом увидела брызнувшие во все стороны искры. За ними последовал звук, с каким меч вонзается в тело и дробит кости. От ужаса услышанного кровь Алисии практически застыла. «Ведьма!» — завопил кто-то. «Их противница была одна». Она посмела напасть на лагерь судей в одиночку. Никто, кроме падших, на такое не был способен. «Бери жрицу и беги!» Вдруг услышала Алисия приглушенный голос откуда-то из-за спины. Обернувшись, она поняла, что говорившим был Абрамс. «Ты вправду хочешь, чтобы я убежала и оставила своих товарищей?» Алисия не могла поверить в то, что слышала. «Да, иначе смерть других судей будет бессмысленной. Кажется, ты просто ничего не понимаешь», — прорычал Абрамс. «На ведьму не действуют наши божественные камни воздаяния, а это значит лишь одно — она исключение». — Я попытаюсь ее остановить, а твоей задачей будет отвезти жрицу назад к крепости длинной песни. Двигайся по дороге, и если встретишь какой-нибудь караван, то попроси о помощи. Затем Абрамс схватил свой меч и кинулся в атаку. Алисия судорожно вдохнула холодный воздух. «Ведьма — исключение. Легенды говорили, что одержать победу над исключениями могли лишь воины армии божественной кары. Тот, кто на своем пути встретит такую ведьму, обязан немедленно доложить о ней в ближайший храм. Алисия знала, что Абрамс был прав. Если она останется здесь, то жертвы других судей останутся бессмысленными». Увидев, что они уже потеряли пять бойцов, оставшиеся судьи сменили тактику. Они начали прятаться за палатками и естественными препятствиями, стараясь выиграть как можно больше времени. Но Алисия знала, что скорость и сила ведьмы гораздо больше скорости и силы ее товарищей, так что через некоторое время они все умрут». Закусив губу, Алисия рванула в свою палатку и схватила жрицу, которая все еще безуспешно пыталась обуться. Затем она потащила ее к лошадям. — Что случилось? — не понимая, что происходит, поинтересовалась та. — На лагерь напала ведьма-исключение. Я должна вас увести, крикнула Алисия. — Пожалуйста, поторопитесь! Впрочем, торопиться ночью, не видя перед собой дороги, было очень сложным делом. Если бы женщины бежали слишком быстро, то вполне могли бы споткнуться о кочку или выступ, упасть и повредить ноги. Но, с другой стороны, если они будут бежать слишком медленно, то ведьма запросто их нагонит. Алисия решила пустить лошадей по дороге а самой вместе со жрицей отправиться через растущий у дороги лес. Врагу будет сложно их найти без нормального освещения. Алисия схватила жрицу за руку и, передвигаясь по тропке, слабо освещенной лунным светом, оставила звуки битвы у себя за спиной». Они отправились подальше от дороги, к центру леса. Конечно, они сильно рисковали нарваться на хищников или гадюк, но эти две угрозы были ничем по сравнению с ведьмой исключением. Когда они добрались до подножья непроходимого горного массива, Алисия даже слегка успокоилась. Казалось, что ведьма не стала их преследовать. Окрестности были абсолютно тихими, если не считать пения какой-то птицы. «Ну и что мы теперь будем делать?» — поинтересовалась Мира. Она, казалось, ни капли не испугалась того, что могло произойти. Увидев, насколько спокойно жрица, Алисия прониклась к ней еще большим уважением». «Жрица, нам нужно найти здесь место, чтобы мы могли отдохнуть до утра. На рассвете мы отправимся в крепость Длинной Песни и попросим помощи у тамошнего лорда». «А не пойти ли нам по направлению к пограничному городу? Оттуда у нас только день уйдет на то, чтобы дойти до крепости». «Нет», — качая головой, ответила Алисия. «То, что мы встретили здесь ведьму-исключение, выглядит слишком уж случайно. Боюсь, что лорд уже давно сговорился с ведьмами. Нам слишком опасно идти в пограничный город». «Да, это логично», — сказала Мира, но затем с широкими от ужаса глазами уставилась куда-то за спину Алисии. Увидев выражение лица Миры, Алисия чуть в обморок не упала». Естественно. Когда она обернулась, то увидела одетую в черную ведьму, вышедшую из тени. Ее глаза сверкали, как звезды, а на плечах у нее сидела огромная сова.